Глава 14. В четверг к 11 часам ночи они поняли, что она расскажет им только то, что захочет, и ничего больше. Вот почему он отказался от присутствия своего адвоката во время первого допроса. Вот почему он хорохорился, когда ему зачитывали его права. Вот почему он сказал им, что все связанное с наркотиками они найдут в его квартире. А также письмо, которое он написал в августе с Али Андерсон. Его не очень волновали обвинения в торговле наркотиками. Он надеялся открутиться от ответственности за убийство. Они пытались найти подтверждение по четырем, может быть, по пяти случаям убийств. если он также убил Мисквадрада, все это были убийства первой степени. А он хотел, чтобы ему было предъявлено обвинение в тяжком преступлении категории «Филония класс А1» за хранение 4-5 унций наркотического вещества. По этой статье он мог получить от 15 до 25 лет или пожизненное. С хорошим адвокатом он мог бы добиться смягчения категории преступления до «Филонии класс А2». По этой статье дают минимум 3 года. И есть надежда выйти на свободу через два. Что касается убийства брата Антония, он говорил о самообороне и надеялся избежать наказания. Они же стремились приговорить его к последовательным срокам заключения, по меньшей мере за четыре убийства. Он надеялся выйти на свободу в самое ближайшее время. У них были различные устремления и различные версии событий, происходивших В последние девять дней. Мы хотим послушать вас еще разок, сказал Карелло. Сколько раз я должен пересказывать, спросил Мур. Может быть, мне следовало пригласить адвоката? А Вы еще можете это сделать, посоветовал Карелло, помечая в записях, что Мур сообщил все эти сведения по доброй воле. Они сидели в комнате для допросов. На столе между четырьмя детективами и Муром стоял магнитофон. С того места, где сидел Карелов, он видел зеркало на стене за спиной Мура. В смотровой комнате за стеной никого не было. «Зачем мне нужен адвокат?» — спросил Мур. «Я признаю связь с кокаином». «Вы нашли кокаин. Вы поймали меня на кокаине». «Два килограмма кокаина», — напомнил мэр. «Меньше двух». — сказал Мур. — Но вы купили восемь килограммов в Майами. Это письмо, которое вы писали. — Ах, не надо было писать, — вздохнул Мур. — Но вы написали. — Я молчу, — сказал Мур. — И убийство вы совершили, — сказал Клинк. — Я убил человека, который вошел в мой дом с оружием, — сказал Мур. — Мы боролись. Я вырвал у него пистолет и убил его при самозащите. «Тот же самый пистолет применялся в трех других убийствах», — сказал Браун. «Я ничего не знаю про другие убийства. В любом случае, это было не убийство, это была самооборона». «Я думал, что вы студент медицинского факультета», — сказал Клинк. «Что? А вы, кажется, учитесь еще и на юридическом. Я просто знаю разницу между хладнокровным убийством и самозащитой». «Это было хладнокровное убийство, когда вы убили Салли Андерсон?» — спросил Карелло. «Я не убивал Салли. А Пака Лопеса?» «Я не знаю никакого Пака Лопеса». «А как насчет Марвина Эдельмана?» «Я никогда не слышал про такого». «Тогда как вы объясните то, что у вас в кухне нашли алмазы?» «Я купил их на деньги, которые выручил от продажи шести килограммов». «У кого вы купили их?» «Какое это имеет значение? Разве покупка алмазов противозаконна?» «Только в том случае, если вы убиваете того, у кого купили». «Я купил их у человека, имени которого никогда не знал». «Анонимный торговец алмазами, да?» — спросил мэр. «Проездом из Амстердама», — сказал Мур и кивнул. «Как вы его нашли?» Он сам нашел меня. Он прослышал, что у меня имеется наличность. Сколько наличных денег? Я купил восемь килограммов за четыреста тысяч. Нормальная сделка, — сказал Браун. Говорю вам, тот человек оказал мне любезность. Тот человек в Майами? Да. Как его звали? Я не обязан вам докладывать. «Он оказал мне любезность. Зачем же я буду создавать ему проблемы?» «Любезность за то, что вы спасли жизнь его сыну, верно?» — спросил мэр. «Верно. Парнишка поперхнулся и чуть не задохнулся. Я применил прием Геймлиха. Отец его сказал, что хочет меня отблагодарить». «И таким образом вы начали заниматься торговлей наркотиками, верно?» — сказал Браун. «Да, так». «Где вы раздобыли четыреста тысяч?» «Получил от матери. Эти деньги оставил ей отец». «У нее под матрасом лежали четыреста тысяч, так?» «Нет, часть денег была в фондах денежных рынков, остальные в ценных бумагах. Она получала приблизительно 13 процентов. Я обещал ей 15 процентов через месяц». «Вы вернули ей деньги?» «Все до цента. С процентами». «И пятнадцать процентов. Вы отдали ей сколько получается арти?» «Пятнадцать процентов от четырехсот тысяч за месячный срок». «Это составляет пять тысяч долларов», — сказал Мур. «Вы вернули четыреста плюс пять, так?» — спросил Карелов. «Да». «Когда?» «В конце сентября. Я отдал матери деньги вскоре после того, как была поставлена жирная задница». Это время ушло у вас на то, чтобы расфасовать и перепродать эти восемь килограммов. Только шесть. Сколько вы получили за продажу шести килограммов? Двенадцати к тому времени, когда я расфасовал их. Я получил шестьдесят тысяч за килограмм. Сколько это получается, Арти? Спросил Карелло. Получается семьсот двадцать тысяч долларов, сказал Мур. «И вы вернули 405 тысяч матери?» «Да. И у вас осталось 315 тысяч. «Из них триста тысяч вы потратили на покупку алмазов у Эдельмана?» «Я не знаю никого по имени Эдельман», — сказал Мур. «Но именно столько вы потратили на алмазы, которые купили, так?» «Около того. Купили у этого голландца, который оказался здесь проездом, так?» Да. Что вы получили за свои деньги? Около двадцати пяти каратов. Я получил скидку, потому что это была сделка за наличные. Итак, сколько камней вы купили? Около трех дюжин. По большей части это камни в четверть и полкарата. Несколько камней по одному карату. Всяких размеров и огранок, американской, европейской, ну, вы видели... «Как раз столько, чтобы наполнить ванночку для льда, так?» «Ну, об этом я тогда не думал». «Квартирный вор всегда начинает поиски спрятанных денег с холодильника», — сказал мэр. А «Я ничего не знаю про квартирных воров». «Почему вы закупили алмазы?» «Это хорошее вложение денег. За последние 30 лет, перед тем, как ситуация ухудшилась», Алмазы поднялись в цене более чем на тысячу процентов. Я предположил, что они снова подорожают. «Да вы просто предприимчивый молодой бизнесмен, правильно я понял», — заметил Браун. Мур промолчал. «Где вы продавали эти шесть килограммов?» «Я не обязан вам докладывать». «Почему вы отложили другие два килограмма?» Это была идея Салли. Она считала, что мы заработаем больше, если продадим их дилерам граммов, таким как Пака Лопес. Я не знаю никого по имени Пако Лопес. Салли считала, что это может занять больше времени, но в конце концов мы, возможно, получим лишние 50 тысяч от продажи этих двух килограммов, продавая их по унции дилерам граммов. Еще один предприимчивый молодой бизнесмен заметил Браун. «Молодая бизнесменша», — поправил мэр. «Предпринимательница», — предложил свою версию Клинк. «Почему вы решили убить всех этих людей?» — спросил Карелла невзначай. «Я не убивал никого, кроме того, кто вломился в мой дом», — сказал Мур. «И это была самооборона. Он явился с пистолетом. Мы боролись, я вырвал у него пистолет и убил его. Он тоже пытался убить меня». Это была самооборона. Он знал, что у вас было два килограмма наркотиков, так? Я не знаю, что ему было известно. Во всяком случае, у меня хранилось меньше двух килограммов. Мы то и дело брали оттуда понемногу с тех пор, как я вернулся из Майами. И продавали в городе там и сям. Этим занималась Салли. Обделывала делишки по поставкам по воскресеньям, так? Да. Запись дел в ее ежедневнике означала делишки по поставкам, так? А не деликатесы, делишки. Да, делишки. Пако Лопес связал ее с другими дилерами граммов, с которыми... Я не знаю никакого Пако Лопеса. Почему вы убили его самым первым? Я не знаю, о ком вы говорите. Почему вы убили Салли? Я не убивал ее и Эдельмана. «Я не знаю, кто такой Эдельман. Вы взяли меня на наркотиках. Предъявляйте мне обвинения в связи с наркотиками. Я убил вооруженного взломщика в качестве самообороны. Я не знаю, что вы можете на меня навесить по этому делу». «Попробуем тяжкое преступление», — сказал Карелло. «Если самозащита является тяжким преступлением, то это замечательно. Но присяжные никогда...» «Вы случайно не являетесь также экспертом по системе правосудия с судом присяжных?» спросил мэр. «Я не являюсь экспертом ни по какому вопросу», ответил Мур. «Я просто увидел, что можно сделать хорошее вложение капитала и воспользовался случаем. И затем вы решили защитить свое вложение, убив... Единственный человек, которого я убил, это тот, что ворвался в мою квартиру». Он знал, что найдет у вас алмазы. Мне неизвестно, что он знал. Просто ворвался к вам в дом, и все. Это случается у нас в городе сплошь и рядом. И он не знал, что у вас есть алмазы, не знал, что у вас есть наркотики. Я никогда не видел его прежде. Откуда мне знать, зачем он явился? Он ворвался с пистолетом. Мы стали бороться. Да, и вырвали пистолет у него и убили его. «Да. Человек этот огромный, как медведь. Как вам удалось вырвать у него пистолет?» «Я умею обращаться с оружием». «Слишком хорошо умеете», — сказал Карелло и вздохнул. Он посмотрел на часы на стене. Было без десяти двенадцать. «Ладно», — сказал он. «Давайте еще раз пройдем все детали».